За ужином все были мрачными. Есть один и тот же паёк каждый день всем надоело уже на второй день. Но мы все тут спецы класса так что ели молча, скрипя минералами на зубах. Все, кроме первого пилота, который смотрел на нас, как на идиотов, и с удовольствием ел свой стейк с соусами и салатом, похрустывая свежевыпеченные для него пищевиком булкой. Внезапно поняла, что первый аса прирежут не меня, первым будет он. А учитывая специализацию этих ребят, прирезать они могут и булкой. «Кстати, мужики, нам тестовый образец нужен!» Лениво растягивая слова, протянула Сейли. «На тему!» — мрачно попросил один из убийц. «На тему спортивного обольщения!» мило улыбнулась разведчица. «Пас!» — сразу сказал Гэс. «Мне до жены еще хрен знает, сколько времени добираться!» — Аналогично. Разом сказали асы. — Присоединяюсь к акции мужской солидарности. Собственно, присоединился Кэп. — Так, тестостерон отставить, — возмутила Серенс. — Я сказала, нам тестовый образец нужен, значит... Через долю секунды в кают-компании никого больше не было. Все-таки спецея класса, так что им хватило этой самой доли секунды, чтобы оставить нас с Серенс одних. Причем стол убирать, видимо, тоже придется нам самим. Эти посуду тут же на месте бросили. И тут раздался робкий хруст булки. «Слушай», — глядя на меня, спокойно сказала разведчица. «В конце концов, надо же ему отомстить за все его смачные приемы вкусной пищи на наших голодных от спецпайка глазах». «Мне-то за что?» — попытался возмутиться первый пилот. «Прирежу булкой!» Не глядя на него, мрачно предупредил Эринс. У парня не было шансов отказаться. Ему их просто никто не дал.